— Везде. Ольга ломала голову, как же все-таки ей встретиться с генеральным строймастером. Так, ничего и не надумав, она пошла на поклон к Грозовскому. — Можно? — Че стучишь? Я не голый. Ольга зашла в кабинет, села в кресло. Дмитрий оторвался от компьютера, приподнял удивленно бровь. — Что за внезапность? Ты теперь все больше мимо бегаешь. — Может, Надежда права? Может, Грозовский и впрямь переживает? Или это у него просто новая игра в эдакого молодого Вертера его страдания? Я боюсь, что тебе неприятно меня видеть. С ума сошла? Нет, никакими страданиями молодого Вертера тут явно не пахнет. Все в порядке с Грозовским. Как твои дети, няни, дроби. Какие еще дроби? А, дроби. Спасибо, Дим. Все хорошо. Перешли к наименьшему общему кратному. Трогательно. Хочешь кофе сварю? Вот это новость. Грозовский кофе варить научился. Видимо, на лице Ольги нарисовалось такое удивление, что Дима поспешил пояснить. Твоя подруга купила кофейный аппарат и научила меня нажимать кнопку. А еще запретила мне... Баночный кофе, потому что в этих банках, как выражается наш офис-менеджер, неизвестно, что понапихано. — Ну, раз научила кнопку нажимать, тогда давай, — кивнула Ольга. И стало весело, когда она представила надежду с умным видом обучающего Грозовского. — Жать на кнопку, чтобы получить чашку кофе. Дима включил кофеварку. Запахло ловаться. «Ты зачем зашла-то? По делу или как?» «По делу. аль Я уж подумал, соскучилась. Не повезло мне, значит. Что за дело?» «Димка. Я завязла со строймастером. Ну, не встречается генеральный директор со мной, и все тут. «Димка, кто имеет на него влияние?» «Мне б только на него выйти!» Грозовский задумался. Полистал ежедневник, прошелся по кабинету. Ну вот что. Строймастер спонсирует премию «Призвание». Я тебя познакомлю с председателем оргкомитета. Есть такой Стефанович, очень славный дядька. А он уже сведет тебя с Барышевым. Церемония у них дня через три, так вот ты как раз там его и подцепишь. Спасибо. На здоровье. Собственно, я для себя стараюсь. А то плакал наш заказ и мои денежки. Ольга чмокнула его в щеку. Грозовский, ты неисправим, но я тебя обожаю. И выпорхнула из кабинета. Дмитрий налил себе кофе из новой кофеварки, плюхнулся в кресло. Ну что ж, все правильно. Почему бы его не обожать? Вполне себе есть, за что его обожать-то. Премию вручали с размахом. К Мариотту за два часа до церемонии было не протолкнуться. Вся парковка забита. В лобби играет не кто-нибудь, а виртуозы Москвы. Официанты разносят шампанское и канапе с перепелами. Выходя из уборной, Ольга столкнулась у зеркала с импозантной блондинкой, которая... При ближайшем рассмотрении оказалась принцессы Кенской. Расстарались организаторы. Ничего не скажешь. Ольга припудрила нос, поправила прическу. Она к этому мероприятию готовилась так, как к собственной свадьбе не готовилась в свое время. Вообще она давно привыкла ко всякого рода награждениям, презентациям и официальным приемам. Ольга весь этот официоз не любила, но понимала, что бывать на таких мероприятиях необходимо, поэтому ездила, фланировала с бокалом в руке, вела светские беседы, улыбалась и ждала, когда можно будет сбежать домой. Она научилась за полчаса собираться куда угодно, хоть в большой театр на премьеру, хоть на званный ужин в посольство. В последнее время у них появилось много заказчиков из Европы, и посольские приемы приходилось посещать регулярно. Но тут Ольга проторчала перед зеркалом часа два, не меньше. Перемерила весь гардероб, забраковала десяток платьев. То оказалось слишком сексуально, то слишком официально, то чересчур фривольно. В конце концов она чуть не расплакалась, накапала себе валерьянки, покурила и решительно вытащила из шкафа очень простое маленькое черное платье рассудив, что изобретение гениальный Коко Шанель уместно в любой ситуации. К семи Ольга при полном параде была в Мариотт. Счастлив познакомиться. Обещанный Грозовским председатель оргкомитета Стефанович, жизнерадостный толстяк с окладистой бородой, поцеловал ей ручку. Дима звонил, сказал, «Вас нужно с Барышевым свести». «Очень нужно. Просто позарез», — призналась Ольга. «Ну, идемте». «И идемте, пока его пресса не уволокла, рвать на части». Стефанович подхватил ее под руку и потащил через зал в ГВИП-зоне, где тусовались высокопоставленные чиновники, депутаты и члены Совета Федерации. Члены эти Ольги были ни разу не интересны. Федерация их агентству никакой рекламы не заказывала, следовательно, в сферу ее интересов Они не попадали. Лавируя между официантами, светскими красотками и фрачными членами Совета Федерации, Стефанович провел Ольгу в дальний конец зала, кивнул на высокого, коротко стриженного мужика, стоявшего у окна. Рядом с мужиком щебетала нереальная красотка в лиловом вечернем платье. — Вот он, Ваш Барышев. — Идем. — Сергей Леонидович, на минутку. Стефанович заулыбался, приосанился, помахал Барышеву рукой. Тот обернулся и... У Ольги подкосились ноги. Она его узнала. Это был он, мужик, с которым она поскандалила на парковке перед офисом строймастера в тот самый день, когда к ней приехал Стас просить денег. Ну и что теперь? Осталось только пойти и застрелиться? Неземная красотка щебетала теперь со Стефановичем. — Как у вас мило сегодня! И музыка, прелесть, и гости! Ольга стояла, уставившись на этого самого великого и ужасного барышева. Он чуть наклонил свою красивую стриженную голову, но вылитый паймальчик из хорошей семьи, представляющийся княгини Марии Алексеевне. — Здравствуйте! Несчастный Стефанович, ничего не знавший о том, как по-хамски Ольга обошла с великим и ужасным Барышевым, во время их первой встречи на стоянке расплылся в улыбке. — Сергей Леонидович, это Ольга Громова, рекламное агентство «Солнечный ветер». — Ольга Михайловна, это Барышев Сергей Леонидович. Вы меня извините? Стефанович испарился. Великий ужасный Барышев глянул на Ольгу. Холодно, словно водой ледяной окатил. — По-моему, мы с вами несколько раз собирались встретиться официально, и даже однажды встретились в неформальной обстановке. — Серёжа? Как интересно! Расскажи скорее! Тут же снова защебетала красотка, но Серёжа её срезал. — Ничего интересного. — А чё там? Двум смертям не бывать, а одну она уж как-нибудь... «Переживет?» «Да, вы несколько раз назначали встречу, но все время были заняты. Ольга почувствовала, что заливается краской. Господи, господи, как же убежать-то отсюда хочется или под стул залезть?» «У меня много работы», — объяснил вежливый Барышев. «Иногда встречи приходится отменять». Ольга набрала в грудь воздуха. В конце концов, попытка не пытка. «Ну, пошлет, значит, пошлет. Мало ее в жизни посылали, что ли?» «Сергей Леонидович, нам обязательно нужно с вами поговорить. Мне кажется, мы уже разговаривали». «Позор-то какой, мама дорогая!» «Нет, я имею в виду разговор в рабочей обстановке, насколько я помню. С вашим рекламным агентством работает мой заместитель». Барышев попытался было отвернуться, давая понять, что разговор окончен, но Ольга уже во весь опор внеслась в атаку, и так просто остановить ее было невозможно. Сергей Леонидович! Он обернулся. Удивился, кажется. Как, еще не все? Послушайте меня, пожалуйста. Я прошу вас принять именно меня, потому что пока мы общаемся только с вашим заместителем, Дело с мертвой точки не сдвинется. А что? Уже дошло до мертвой точки? Дошло. Барышев наклонил голову на бок, задумался на секунду. Завтра в одиннадцать. У меня будет десять минут. Подхватил под руку свою лиловую красотку и поплыл между столиками к сцене. Ольга была готова до потолка прыгать. Не будь она за рулем, напилась бы. Под ей-богу.